Глава седьмая. Денежная подработка. Каждый труд должен оплачиваться, но не каждая работа достойна оплаты. Слова автора. Запасы никогда не бывают лишними. Денег не просят, как и стакан воды. Слова автора. Катя Айнилин. Не могу сказать, что приятно познакомиться. Сделала я еще пару шагов назад. Так, на всякий случай. С той девушки станется еще и следить за своей зазнобой, раз она с первой нашей встречи не постеснялась предупредить меня о нем. Чего надобно? Мне хотелось поскорее закончить с ним и вернуться к изучению запасов в подполе. Даже при мыслях о еде, что могла там оказаться, у меня чуть ли не текли слюнки. Ведь у бабушки было полно запасов и банок-закруток. Я надеялась. что и у тетушки Ви обнаружится, если не такое количество солений и варений, так хотя бы ее малая часть. Как узнал от старосты, что заменить нашу Ви приехала ее ученица, так решил первым прийти и познакомиться. Улыбнулся Манур, видимо, ожидая, что я поду к его ногам за такое внимание к себе и за одну его улыбку. Он еще не в курсе, что аппетит у меня, у девушки с земли, неутолимый. и одними улыбками меня не пронять. Тем более, мне не нужно чужое добро. Девушка ясно дала понять, что в сторону Манура ни одного взгляда. Хотя, как он так быстро смог прознать о моем приезде? Окинула парня изучающим взглядом, отчего тот весь подобрался, и его лицо засияло. Видимо, довольный собой и тем, что смог меня заинтересовать. Только вот мое любопытство заключалось в другом. Чем он мог так пронять ту незнакомую девушку из деревни, с которой мне еще предстояло познакомиться поближе, что она с первой встречи предупреждала о нем всех и вся вокруг? Да, парень был вполне симпатичным, но не смазливым, чтобы влюбиться в него с первого взгляда. Ни мужественности, ни силы в нем не ощущалось. Так, обычная посредственность, каких полным полно. Казалось, что вся его бравада заключалась только в том, чтобы покрасоваться перед девушками. До серьезных же отношений никогда не доходило. При появлении же соперника Манор тот же бы спрятал голову в песок. Или же он единственный сносный экземпляр для сельской местности. «У меня мало времени и много работы. Повидался, навестил, и на этом спасибо, я пойду. Но мне не дали закрыть дверь». «Да не торопись ты! Хотя бы имя свое назови!» Упорствовал парень, не торопясь убирать ногу. Так и хотелось наступить на него. «А твоя воздыхательница знает о том, что ты так жаждешь знакомства с другой?» Решила зайти я с козырей. Думала и ожидала, что парень испугается. Но нет, на его лице промелькнула лишь досада. Будто он устал отмахиваться от надоедливой мухи. Ему не понравилось, что о нем знают, как и о его тайнах, и что у него со мной ничего не получится и не выйдет. Значит, я правильно поняла его натуру. С такими лучше не иметь никакого дела и обходить стороной. Но Манур оказался из тех, кто не только настойчив, но, как всегда, выйдет сухим из воды. «Да нет у меня никого. Я же не виноват». что девушки сами в меня влюбляются, а потом проходу не дают. Попытался отшутиться он, но я для себя все давно уже решила. Случиной у нас ничего не было. Это она все сама напридумала. И теперь проходу мне не дает, везде за мной таскается. Парень едва удержался, чтобы не оглянуться. Это могло означать лишь одно, что, несмотря на все кривотолки между ними, либо они уже сговорены, либо их связывает что-то другое. Я же действительно посмотрела по сторонам. Осторожность не помешает. Вдруг Лучина на самом деле следила за ним и теперь находилась где-то в опасной близости для меня. «Мне не интересны ваши отношения», — напрямую озвучила я парню. «Также я не намерена заводить близкие знакомства здесь. Я приехала сюда учиться, а ты меня отвлекаешь. А ведь я могу затаить обиду. И... Подсунуть что-нибудь ненароком, по ошибке, так скажем. Протянула я, будто на самом деле задумывалась о таком варианте. Манур, наконец-то, проникся моими словами и отступил. «Мне бы еще...» Вдруг замялся он, словно растерял все красноречие. «Мне бы зелье особенное!» Я лишь повела бровью. Читать мысли не научилась еще. И зелье особенное наугад не могла дать. Оно бывало множество видов. Отвечай потом перед законом, почему вдруг парень решил отправиться к праотцам. И что вообще я знала о зельях? Правильно, ничего. Абсолютно. А ведь в первую очередь стоило бы заняться этим, раз меня приняли за ученицу Ви. Для мужской силы, что ли? Едва сдерживая себя, чтобы не рассмеяться, уточнила я. Манур засмущался и стал красным, словно манящее так и откусить красное наливное яблоко. Но у меня не было ни жалости, ни сочувствия к нему. «Нет, чтобы дитё не получилось!» Едва он договорил, так и захотелось стукнуть парня. И с чего удумал? Портить девушек, значит, хотел, а ответственность нести он не желал. «Хорошо, будет тебе зелье!» «Приходи вечером!» Я еще не успела изучить запасы Ви. Мне хотелось быстрее избавиться от назойливого внимания Манура. Да и вместо нужного ему зелья так и чесались руки подсунуть ему совершенно обратное. Чтобы парню не только неповадно было по девушкам бегать, но и весь интерес к ним, чтобы пропал. «А ты точно к вечеру успеешь!» – все не унимался Манур. «Вот ведь пристал, как лопуховая колючка!» «Если и дальше будешь меня задерживать, то вообще никакого зелья не получишь», – смерила парня грозным взглядом. «Сказала же, приходи вечером и монеты заодно захвати». И, наконец-то, захлопнула дверь прямо перед носом надоедливого гостя. «Жуля!» – тут же позвала енота. «Для нас нашлась подработка. Ты же разбираешься в зельях и владеешь магией». Енот не отозвался, как и не появился перед моими глазами. Куда это он запропастился? «Жуля!» Снова позвала я животное. Енот за пару дней стал для меня и как друг, и как товарищ, и как жилетка в одном лице. Любое решение мне хотелось обсудить с ним за неимением другого лица рядом. Раньше-то меня выслушивали мои лучшие подруги, но теперь... «Жуля!» — повторно крикнула я в пустоту дома. Но тот снова не отозвался. В душу закрылись неприятные сомнения, и я шагнула в сторону кухни. Дверца была открыта. Между ней и полом зажат какой-то ящик. Как маленькое животное умудрилось поднять тяжелую дверь и открыть ее, да еще и подпереть чем-то. Жуля, хвостатая ты зараза! Откинув дверцу, я начала спускаться в подпол. Не мог меня дождаться. У нас, кроме еды, полно других забот. На этот раз. я захватила с собой светильник. Тут заказ на зелье поступил, нужна твоя помощь. Только вот животное где-то притаилось и не собиралось выходить на свет. Пришлось продолжить его поиски. Но сперва удивиться запасом тетушки Ви. Длинные, высотой в мой рост полки были заставлены банками и не только. На крючках с потолка свисали балыки колбасы и мяса. также и рыбы, укрытые холщовой материей. Сушеные ягоды тоже имелись. Ими как раз и лакомился Жуля, не обращая внимания ни на что вокруг. Вот ведь обжора. «Жуля! Нельзя так просто хватать чужую еду!» Стаскивая вредную и прожорливую животинку с полки, отругала я его. Затем утащила наверх. На дверь придется повесить замок. Иначе таким образом... «Жуля избавит нас от запасов еды за очень короткое время». Нарвоучение пришлось отложить. Енот уснул прямо на моих руках. Пришлось переложить его на диван в гостиной, а самой заняться поисками зелий. Правда, до начала поисков на дверцу в подпол передвинула кухонный буфет. Надеюсь, енот не сможет его подвинуть. В доме ни лаборатории, ни ведьмовского котла не наблюдалось. Да и мне самой мало верилось, что тетушка Ви неожиданно стала ведьмой. Травницы еще куда не шло, а вот найти запас зелий родственницы нужно было срочно. Вечером должен был заявиться Манур и получить свое особенное зелье. Мне же до этого полагалось отыскать или на худой конец попробовать его сварить самой. Но опять же для этого нужно было найти котел и соответствующие травы. Заглянув в каждый угол, так ничего и не нашла. Когда я уже готова была опустить руки, вспомнила про пристройки и сарай на поляне, что примыкали к домику. Спешно направилась в ту сторону. Родственница навесила над садом какой-то морок. Что ей мешало сделать это и на другие пристройки? На первый взгляд еле державшиеся доски, кое-как приколоченные заржавевшими гвоздями, на самом деле... оказались крепкими стенами из цельного дерева. Изнутри сарай был полноценной лабораторией, не иначе. Тут вам и котел, заметьте, не один, а сразу несколько. Множество стеллажей, на многочисленных полках которых в баночках с надписями хранились нужные травы. А для готовых зелий была оборудована отдельная ниша и стена, где также оказались указаны еще и имена заказчиков. Ничего сложного, на первый взгляд. На самом же деле я нисколько не разбиралась в травах. Знала только несколько трав. Крапиву, которая сильно жгла кожу. Лопух, колючки которого цеплялись за все, что угодно. И подорожник, что мы прикладывали краном в детстве, чтобы родители дома не отругали, и чтобы мы ремнем по мягкому месту не отхватили. Здесь же этих трав было сотни и больше. Хорошо еще, что на каждой баночке тетушка Ви удосужилась указать название. Осталось только найти книгу или тетрадку с рецептами и надеяться на мою удачу. Не теряя времени зря, я направилась к полкам с готовыми зельями. Нужно было найти зелье для манура и держать его наготове. Правда, отдавать его мне не хотелось. В голову усердно лезли другие мысли, каверзные. И когда мне на глаза попалась потрёпанная тетрадка, я тут же кинулась ее изучать. Листала пожелтевшие от времени и частого использования страницы, и все болячки казались для такого отъявленного негодяя слишком легкими и непоучительными. Мне же хотелось, чтобы Манур надолго, желательно даже на всю дальнейшую жизнь, запомнил урок, преподанный мной. И остановив свой выбор на двух вариантах, хищно улыбнулась. и смело взялась за дело. Положила тетрадку на стол перед собой и начала бегать к стеллажу за необходимыми травами. Когда я набрала их все, смело зажгла огонек под котлом. В это же время и заявился енот. Довольный, выспавшийся и снова голодный. «Чем это ты занята?» поинтересовался он, забираясь на стол и заглядывая в тетрадку. «Ты кого угробить собралась?» Тебя же на вилы после посадят, выдал он после. Для енота голос животного стал слишком тонок и высок. И меня с тобой на пару. Никто ничего не узнает. Отмахнулась я от него, читая рецепт и отправляя в котел нужное количество трав. Зато этот недоделанный лавелас надолго запомнит, как нельзя обращаться с девушками. Енот больше не возражал. Он примостился на край стола. и только временами обреченно вздыхал. И через полчаса нужное зелье было готово. Осталось дождаться, пока оно остынет, и перелить в нужную баночку, как и приклеить бумажку с названием. «Ты нас загубишь», – прочитал енот, когда мы уже сидели на кухне и пили чай с бутербродами. Для этого пришлось спуститься в подвал за палкой домашней колбасы. Мясо я любила. «Манур», – «Никому не пожалуется», – возразила я Жули. «Иначе ему придется признаться в своих похождениях и кто подпортил всех девушек в деревне. А для этого у него не хватит ни сил, ни духу». Едва мы успели доживать бутерброды, как и допить чай. В дверь постучали. Пунктуальный зараза оказался. Уверенно шагнула к двери и резко распахнула ее. Но, встретившись глазами с человеком, который стоял на пороге по ту сторону двери, захотелось не только захлопнуть дверь обратно, но и сбежать. Желательно подальше от деревни, в столицу, да хоть на край света, чтобы затеряться среди множества людей.